о том, что их просьбы о помиловании отвергнута и что казнь будет приведена в исполнение сегодня же, приговорённым сообщают ранним утром. Тогда же приговорённого приgotavlают к казни. Выбривают на голове небольшой кружок для того, чтобы электрический ток беспрепятственно мог сделать своё дело. Целый день Приговоренный сидит в своей камере. Теперь с выбритым на голове кружком ему надеяться уже не на что. Казнь совершается в одиннадцать-двенадцать часов ночи. То, что человек в течение целого дня испытывает предсмертные мучения, очень печально, сказал наш спутник.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 Стену вделан был умывальник. Вот и всё. Вся обстановка, в которой совершается переход в лучший мир из худшего. Не думал, наверное, Йонай и Томас Алва Эдисон, что электричество будет исполнять и такие мрачные обязанности. Дверь в левом углу вела в помещение размером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 Внезапно мистер Адамс попросился на электрический стул, чтобы испытать ощущение приговорённого к смерти. "Ну, ну", сыро пробормотал он. "Это не займёт слишком много времени". Он прочно утвердился на просторном сиденье и торжественно посмотрел на всех. С ним стали проделывать обычное бред.